Глава 9 Осложнение. Из лекторной я выползала уставшая, словно поле вскопало. Моих навыков письма не хватало, пальцы слишком быстро уставали, запястье ломило, а каракули выходили совершенно нечитаемыми. Иногда я путала буквы, не знала, как пишутся некоторые слова — И жарко краснело от стыда, если рядом останавливался наставник Бладвин и кидал взгляд на мои записи. Но учитель лишь молча проходил дальше. Я выдыхала и торопливо пыталась записать следующее предложение. От усердия несколько раз кусала перо, а потом, опомнившись, радовалась, что оно не оставляет пятен. Иначе лекторную я покинула бы не только уставшая, но и перемазанная чернилами». Но стоило мне вывалиться в коридор, как образовалась новая проблема в виде настойчивого поклонника. Альф Нордвик дернул меня за рукав, увлекая за мраморную статую какого-то великого февра, и жарко прижал к себе. «Я едва выдержал этот скучный урок, Ордена!» — выдохнул он, пока я барахталась в его руках. «Ты невероятно похорошела с нашей последней встречи! Какая удача оказаться вместе в этом отстойнике, согласись!» «Теперь я начинаю верить, что это проклятое заключение вдали от столицы будет хоть немного занимательным». «Ну же, скажи, что рада мне». «Да что с тобой?» «Пусти!» Я, наконец, отпихнула парня и уставилась в его удивленное лицо. «Не смей ко мне прикасаться». «Но почему?» Теперь он выглядел уязвленным. «Нам было хорошо вместе. Разве не так, крошка?» «Было и сплыло!» Буркнула я, делая шаг назад. Но за спиной находилась стена, в которую я и уткнулась. И произнесла осторожно, пытаясь нащупать почву. «Мы давно не виделись». «Два года — не срок для любви», — промурлыкал Альф. «Сейчас он напоминал сытого зеленоглазого кота, который вдруг обнаружил живую мышь». Я выдохнула. «Два года! Значит, знакомство состоялось до ссылки Ордена в Орвинскую обитель». Ты так неожиданно исчезла, моя дорогая Ордена. Куда ты пропала? Агния утверждала, что ты подхватила смертельную болезнь, стала страшной и некрасивой, и потому вынуждена скрываться в глуши». Парень снисходительно рассмеялся, показывая, что думает об этих женских россказнях. «Думаю, она бы этого хотела. Агния всегда завидовала твоей золотой красоте, милая», — лукаво прошептал он. «Так где ты была?» Как и утверждала Агния, в глуши оборвала я. И эта глушь сделала меня совершенно иной. Так что советую забыть о прошлом, Альф. «Разве можно тебя забыть, Ордена?» Снова промурлыкал парень, улыбаясь. Зелёный камушек в его ухе подмигнул бликом. «Кажется, ты сама меня соблазняла. Разве нет? Я готов снова поиграть в твою любимую игру». Тем более, что здесь больше нечем заняться. Скука смертная. Я мысленно помянула добрым словом наследницу Левингстонов. Ох, не зря отец отправил ее в Орвинскую обитель. Совсем не зря. Это в прошлом. Больше никаких игр, процедила я. Дай пройти. Нашла себе более интересный объект, протянул Альф, прищурившись. Неужели решила поточить коготки об этого бесцветного лорда? «Брось, он совсем не в твоем вкусе, даже на вид он холоднее мороженой трески». Я попыталась прошмыгнуть мимо, но наглец уперся рукой в стену, не давая пройти. «Я сказала, прочь с дороги, иначе пожалеешь», — прошипела я. «Ах, как страшно, крошка! Это новая игра? Ты убегаешь, я догоняю!» — рассмеялся Альф, показывая великолепные зубы. Я предпочитаю поцелуи. Для начала. Ну же, не упрямься. Всегда будут те, кто захочет тебя обидеть, мелкая. Вспомнила я слова ржавчины. Ты должна научиться убегать и бить. Вдох. И я прикидываю шансы. Я встречала таких, как этот Альф. На улицах Лордена находились желающие пообщаться с юной и одинокой приютской девчонкой. Несомненно, те приставалы были гораздо беднее моего теперешнего собеседника, не так привлекательны и надушены, да и родовитостью не блистали. Но нутро мне было знакомо. Я знала таких, как он. Альф Нордвик привык получать свое, и не отстанет, что бы я ни говорила. На таких, как он, действует лишь один аргумент. Я быстро глянула за плечо Альфа, но коридор был пуст, ученики уже дошли до лестниц». Холодно оценила парня. Жилистый, крепкий, бесшабашный. Небрежно распахнутая жесткая форма открывает шелковую рубашку с пеной кружев. У горла блестит самоцветами драгоценная булавка. Слишком опасно. Может впиться в кадык. Значит... Выдохнула и резко двинула парню кулаком в живот, одновременно наступив каблуком на ногу. Красавчик согнулся пополам, натужно пытаясь вдохнуть и вытаращив глаза, которые сейчас напоминали две плошки. Неописуемое выражение изумления на красивом лице подняло мне настроение. «Уже не так весело», — прошипела я ему в лицо. «Не приближайся ко мне, Альф». Вытащила из сумки яблоко, которое всё-таки стащила из лекторной, откусила. И, оттолкнув парня, выбралась из-за статуи и тут же споткнулась. Возле узкого окна стоял мрачный гигант Ринг. Его чёрные вороньи глаза внимательно смотрели в мою сторону, и, несомненно, с его места была прекрасно видна разыгравшаяся сцена. На миг наши взгляды встретились и сцепились». Так смотрят друг на друга бродячие собаки, столкнувшиеся на узкой тропе, безмолвно и жестко, решая, кто отступит первым. Ринг склонил голову на бок и хмыкнул. Я развернулась и пошла к лестнице, размышляя, от кого будет больше проблем, от моего брата, от обозленного Альфа или от этого странного Ринга. Ворованное яблоко оказалось червивым, но я все равно его съела не оставив и огрызка. Судя по выданному всем ученикам расписанию, следующий урок состоится на первом этаже, где-то в южном крыле Вестхольда. Древний замок внутри напоминал лабиринт. От хорошо освещенного центрального холла со статуей расходилась сеть узких коридоров, ведущих в неизвестность. Так что я обрадовалась, когда заметила белоснежные волосы бесцветных близнецов. Лорды колючего архипелага двигались сквозь людей, как две острые льдины сквозь морские воды, не обращая внимания ни на взгляды, ни на препятствия в виде человеческих тел. Одинаково узкие спины брата и сестры, затянутые в жесткую форму, отличались лишь цветом. Длинные белые волосы и россыпь рубинов в них притягивали внимание». Близнецы двигались уверенно, так что я пристроилась за ними, радуясь, что нашла столь приметных проводников, и подумала, что надо и впредь держаться ближе к бесцветным. Похоже, они знают, что делают. Льдины вывели меня к черной двери. За ней обнаружился просторный зал. Здесь не было ни столов, ни резных подножек, ни шелковых пано Черные камни стен оказались увешаны оружием, в углах громоздились булыжники и горы палок. Несомненно, это была тренировочная, и, похоже, на этом уроке перья и бумага нам не понадобятся. Здесь же уже собрались знакомые мне ученики. К моему удивлению, Ринг оказался в зале раньше меня и уже подпирал могучим плечом черную колонну зала. «А ведь я считала, что Ринг остался за спиной», Однако тренировочную он нашел раньше. Впрочем, неудивительно, если парень вырос в Эхверском ущелье, лабиринтами и темными ходами его точно не удивить. В мою сторону сын каторжника не посмотрел, но я не знала, стоит ли этому радоваться. Альф вошел последним и двинулся в мою сторону, расталкивая всех, кто попадался на его пути». Я благоразумно переместилась подальше, и неизвестно, чем бы закончились наши догонялки, но в тренировочном зале появился наставник. И все головы повернулись в его сторону. Моя тоже. Но Кристиан лишь скользнул по мне взглядом и отвернулся. Вместо жесткой формы февра на нем была ее легкая копия — Свободные штаны и мундир-халат из мягкой ткани, не стесняющие движения и снабженный поясом. Обуви не было, как и оружие. Впрочем, его хватало на стенах вокруг нас. Кристиан наклонил голову в приветствии. «Я Февр Стит, и с сегодняшнего дня ваш наставник по практическим занятиям». Я сдержала улыбку. «Ну, хвала привратнику, хоть буду знать, как зовут брата». «Именно я отвечаю за вашу боевую подготовку. Сегодня я проверю, насколько каждый из вас готов открыть дверь». «Я могу сделать это прямо сейчас. Я готов и прошу вас, Феврстит, подтвердить это. Защищайтесь!» Шагнул вперед Киар Аскеллан. Еще шаг и сбросил мундир формы, оставшись лишь в брюках и рубашке. А после сорвал со стены двойные клинки и дары. Два узких лезвия сверкнули. Рукояти слабо засветились. Мелания Верес тихо ахнула. Парни напряглись. Я завороженно уставилась на два лезвия в руках бесцветного. Про Айдары знаю даже я. В приюте мальчишки бредили этим оружием. Я помню, как в детстве мы дрались на палках, воображая, что в наших руках легендарные обоюдоострые мечи. На самом деле, вживую я их даже не видела». И дары, оружие аристократов. Говорят, что рукоять из рога морского чудовища светится, признавая старший род, И лишь такому воину подчиняются и дары. И сейчас мы все видели слабое свечение, охватившее рукоятьи запястья северного лорда. Свет погас, но связка с оружием уже состоялась. Лицо Кристиана осталось бесстрастным, словно вызов бесцветного его даже не удивил. Он неторопливо снял со стены вторую пару клинков, и слабое сияние связало его руки с оружием. Лорд Аскилан атаковал первым, стремительно и четко, норовя выбить клинки из рук Кристиана. Но тот легко уклонился, левой рукой обводя вокруг лезвия противника, правой — атакуя. Мы все затаили дыхание, глядя на поединок. Февр и бесцветный лорд казались полными противоположностями — Темноволосый, смуглый и голубоглазый Крис против беловолосого и красноглазого Киара. Оба высокие и хорошо сложенные, но северный лорд кажется более худощавым и гибким, и нападает он чаще, в то время как Кристиан пока лишь спокойно сдерживает атаку, не переходя в наступление. Но одно было точно. Оба парня являлись искуснейшими воинами — Идары в их руках пели свою смертельную песню, а движения сильных тел завораживали. Все взгляды сейчас были прикованы лишь к этим двоим. Даже Альф забыл про меня и напряженно следил за поединком. У девушек были приоткрыты рты и округлены глаза. Кажется, Левентия и вовсе не могла дышать, жадно рассматривая парней. И я ее понимала. Мне казалось, что я вижу танец двух хищников или смертоносных кобр. Это было слишком опасно и слишком красиво, чтобы не любоваться. И я смотрела. На Кристиана. На его движения, темные вьющиеся волосы, яркие глаза. На крепкие запястья и пальцы, обхватывающие рукояти клинков. На мужское тело, гибкое, сильное, совершенное. Я пялилась совершенно откровенно, жадно подмечая каждую деталь. Двигающиеся под шелком мышцы, напряженную шею, стойки, удары, выпады. Мне хотелось влезть ему под кожу, чтобы научиться тому, что умел он. Я смотрела и не могла удержать восхищение. Хотела бы я так сражаться, так двигаться, так владеть своим телом. «Божественный привратник! Никто и никогда не посмел бы меня обидеть, если бы я умела так биться. Мне даже дышать стало нечем, глядя на Кристиана». В приюте дрались постоянно, но те схватки были обычными грязными потасовками и заканчивались расквашенными носами и кровавыми плевками. В них не было ни красоты, ни притягательности. Я много раз видела, как дерется ржавчина — Видела, как двигается его тело, напористо и грубо. Но Кристиан... Это было нечто совершенно иное. Он был иным. Я не знала, дело в его дарах или же в нем самом. Но при взгляде на него внутри рождалось что-то новое. Странное. В какой-то момент лорд Аскеллан бросился вперед с удвоенной яростью, пытаясь сокрушить противника. И показалось, что у него получится, что блестящие обоюдоострые клинки войдут в тело Кристиана, распорят его сверху донизу. Кто-то вскрикнул, кажется, Левентия, я же просто застыла, давя в себе безотчетное желание броситься вперед. И вдруг Крис посмотрел в мою сторону, лишь на миг, на столь краткий миг, что его след на часах мироздания был бы ничтожным, словно пыльца». И все же мне его хватило, чтобы понять, февр лишь играет, что он даже не вспотел, сдерживая яростные атаки северного лорда. И стоило мне это понять, Кристиан сделал что-то невероятное. Его левая и правая рука словно принадлежали разным телам и действовали совершенно независимо друг от друга. Молниеносное обманное движение левой, атака правой и клинки лорда Аскеллана выбиты из рук. А сам Киар ошеломленно смотрит на Февра. Парни взорвались одобрительными хлопками. Девушки выдохнули. Рейна хмурилась, но выглядела удивленной. Кристиан сделал шаг назад и склонил голову, признавая мастерство соперника. «Я наслышан о вашем умении, лорд Аскеллан», — с улыбкой проговорил он. «И слухи не врут. Вероятно, вы один из самых искусных мечников Империи». «И всё же именно мои дары валяются на полу», — возразил бесцветный. Белоснежные пряди выбились из тугой косы, а на бледных щеках даже появился румянец. Глаза отливали багровым, и выглядело это жутковато. «Самый искусные среди людей», — поправил Кристиан, — «не среди февров». «Так дайте разрешение открыть дверь, чтобы я скорее стал им», — процедил Киар. «Меня не страшит мертвой мир! Вы видели, на что я способен с оружием в руках!» Кристиан протер дары мягкой тряпочкой и вернул на стену. Повернулся к нам. «Проблема в том, что в мертвой вы войдете без оружия, лорд!» «Что? Мы пойдем за дверь с голыми руками?» — возмутилась Рейна. «Я не войду без моего кинжала!» На лице Кристиана мелькнула странная улыбка. Я нахмурилась, пытаясь понять, в чем дело. «Подвох. Во всем этом точно был какой-то подвох. Вот только нам не собирались о нем говорить. И это нравилось мне все меньше». «В мертво мир вы войдете с пустыми руками», — подтвердил Кристиан. «И сможете рассчитывать лишь на силу и ловкость своего тела». «Мне это подходит», — ухмыльнулся гигант Ринг, сжимая огромные кулаки. Я содрогнулась. «Склирс ползучий! Да он может раздавить человеческую голову, не прилагая особых усилий! Жуть!» «Для начала я должен понять, на что каждый из вас способен!» Кристиан заложил руки за спину, осматривая притихших учеников. «Прошу вас снять верхние мундиры. В следующий раз для тренировки вам выдадут форму, похожую на мою. Сегодня я лишь проверю ваши возможности!» Я пожала плечами и расстегнула жесткую ткань. В дверендариуме и парни, и девушки были одеты одинаково. Узкие брюки, заправленные в сапоги, рубашки и сверху мундир зеленого или синего цвета. Он походил на платье до колен и отлично скрывал формы. Но сейчас мы разоблачились, ощущая себя моллюсками, оставшимися без жесткого панциря милания покраснела и топталась на месте, испуганно пряча глаза. Рейна стояла, по обыкновению гордо выпрямив спину. Впрочем, смущаться ей было нечего. Ее фигура была такой же гибкой и ладной, как и у брата. Левентия на миг закусила губу, но тоже сняла мундир. и Ирин куставился на ее пышную грудь, обтянутую белым шелком рубашки. «Не смей на меня глазеть, отребье!» — прошипела красавица. Ринг отшатнулся. Восхищение ушло из его темных глаз, и они снова стали злыми. Он молча отвернулся. «Я ощущала мужские взгляды и на своем теле, но меня они совершенно не трогали. Равнодушно пройдя мимо парней, я встала в круг. Нас выстроили парами, лицом друг к другу. Атакующий и защитник», — пояснил Кристиан, двигаясь внутри круга. Первый пытается ударить, второй блокирует. «По моему сигналу пара меняется. Начали!» Я подавила веселье. «Ну вот!» А я врезала Альфу тайком. Знала бы, что мы будем делать это по приказу наставника, дождалась бы тренировки. Напротив меня встала Мелания. «Ты атакуешь!» — подсказала я, потому что девушка бледнела, краснела и ничего не делала. «Давай же, ударь меня!» «Я не могу!» С отчаянием прошептала она. «Еще как можешь! Давай, просто сожми кулак и врежь мне!» «Нет!» — в глазах милании отразился такой ужас, что казалось, она сейчас грохнется в обморок. «Я послушница святой Ингрид! Мы против насилия! Я не могу ударить живое существо!» Я покачала головой. «Да уж, вот так повезло, девчонки!» «Если ты не ударишь, то тебе не разрешат открыть дверь», торопливо проговорила я, кожей ощущая взгляд Кристиана. Он смотрел в нашу сторону, но пока не приближался. «И все усилия твоего монастыря окажутся напрасными. Монеты вам уже не вернут, а ты останешься без дара». «Но я не могу», — залепетала милания. «Насилие — зло, нельзя его множить, нельзя способствовать». Каждое зло разрастается подобно опухоли и плодит новое зло. Я закатила глаза, обрывая эту проповедь. В приют заходили странствующие монахи святой Ингрид, и каждый раз мы с ржавчиной благополучно засыпали во время их нудных вещаний. «Ты либо ударишь, либо покинешь дверендариум!» — буркнула я. Глаза девушки наполнились слезами, и я досадливо вздохнула. «Вот же повезло с первой напарницей!» «Слушай, представь, что я дерево! Просто представь! Деревья живые и тоже чувствуют...» «Вот же засада!» Я попыталась вспомнить хоть что-нибудь о великомученице Ингрид. «Слушай, твоя святая права и все такое, но ведь и она делала зло, если оно было во благо, верно? Иногда одно маленькое насилие необходимо, чтобы свершилось большое и благое дело, понимаешь?» «Есть сказание об Ирхимоне, которого Ингрид убила, дабы спасти город», — неуверенно произнесла милания «Отлично!» — обрадовалась я. «Считай, что ты сейчас тоже совершаешь насилие ради спасения вашего монастыря». «И все же это неверно!» — я закатила глаза. «Думать будешь потом. Давай, просто ткни в меня кулаком и разойдемся!» Милания зажмурилась, выдохнула и почти неощутимо ударила меня в живот. «Отлично!» — подбодрила я. «Вот видишь, молния тебя не поразила, а я жива-здорова. Двигай к следующему и помни, зачем ты здесь!» Ошеломленная послушница шагнула влево, а напротив меня встала Левентия. Мы покосились друг на друга и обменялись вялыми осторожными шлепками. «Детей богачей учат сражаться» это все знают. И Левентия, и настоящая Ордена должны были учиться искусству боя. Но судя по сегодняшней тренировке, девушки считали эти уроки лишь досадным недоразумением. И снова я ощутила взгляд Кристиана. Он наблюдал за мной. «Почему?» Страх холодом стек по спине. «Неужели подозревают, что я способна на большее?» «Но я ни за что себя не выдам». «Буду размахивать руками, как Левентия, делая вид, что ни разу в жизни даже не видела реальной драки». Пышногрудая красавица сменилась тощим парнем, имени которого я не запомнила. Этот и вовсе боялся ко мне прикоснуться, и мы ограничились короткими безболезненными тычками. Потом его место занял привлекательный Шатен, но и он лишь улыбнулся и ушел, не причинив мне вреда. Краем глаза я видела другие пары — Альф против Ринга и серия неплохих ударов, Итан против Киара и кровь на губах первого. Пары снова сменились, мелькнула белоснежная прядь, и в мою голову полетел сжатый кулак, с силой, способной отправить меня в беспамятство. Мое тело отреагировало раньше, чем разум осознал атаку. Я уклонилась от руки Рейны, уходя влево. Но гибкая, словно змея бесцветная, ударила другой рукой, почти без паузы, тоже метя в голову. Этот удар я почти пропустила, сумев уйти от него в самый последний момент. «Склирс, она что же, решила меня убить?» Новое нападение, и кулак Рейны скользнул по моим ребрам, обжигая болью. Ярость вспыхнула внутри. «Я ненавижу, когда меня бьют, ненавижу столь сильно, что эта ненависть меня меняет, делает способной на убийство». Еще один удар, от которого я ушла, нырнув под руку бесцветной, вывернулась, схватила ее за белую косу, дернула, почти сдирая скальп, обернула вокруг своего кулака и сделала подножку, повалив девушку на пол. Она вскочила почти мгновенно, она была действительно сильной. Но я была злой. И еще леди колючего архипелага явно никогда не дралась со сворой приютских мальчишек. Ее движения были рассчитанными и выверенными, мои инстинктивными и грязными. «Никаких правил, мелкая!» — шепнул в голове ржавчина. «Бей сразу и изо всех сил, второго шанса может не быть!» «Белая коса в моей руке!» Красные глаза, в которых внезапно появляется страх. Рассыпанные по полу алые рубины. И кровь. Чья? И холодный кинжал, распарывающий воздух рядом с моим горлом. Хватит! Рейна отлетает в сторону. Ее клинок катится по полу. Я стою на коленях, все еще готовая броситься в атаку. Медленно обвожу взглядом лица и вижу изумление, страх, восхищение. И еще что-то, чему пока не могу дать название. Вскочила и ощутила легкое жжение в ноге. Опустила взгляд. Моя штанина распорота на бедре, и кровь сочится сквозь ткань. «Леди Аскеллан, вы сейчас же отправитесь к верховному наставнику Вестхольда и попытаетесь объяснить свое поведение», — рявкает Кристиан. Его лицо кажется спокойным, но зрачки сужены в точке, а на шее яростно пульсирует голубая жила. «Что вы тут устроили? Я приказал убрать оружие! Вы проигнорировали приказ наставника, и за это можете быть отчислены из Двериндариума!» Лорд Аскеллан, нахмурившись, шагнул к сестре и сжал ее предплечье. «Идем, Рейна!» — приказал он. Сестра сбросила его руку и сама пошла к выходу но, проходя мимо меня, обернулась. «Не смей даже смотреть на моего брата!» — выплюнула она. Я опешила. «Что? Смотреть на Киара? Да о чем она?» Понимание окатило водой. «Божественный привратник! Да эта бесцветная дрянь заметила мой взгляд во время поединка и решила, что я глазею на ее брата. Но ведь я смотрела на... своего!» Смотрела с жадным восхищением и даже страстью, мечтая научиться так сражаться. Вот только северная леди явно расценила мой взгляд по-своему. но ну, конечно, не могла ведь я так пялиться на своего родственника. А может, может, она слышала предположение Альфа о том, что я возжелала лорда Аскелана и решила преподнести мне урок? Вот же ненормальная! Да она чуть не прирезала меня! «Тебя надо перевязать!» Оказывается, рядом стоял Кристиан. «Остальным оставаться на месте. Меня заменит наставник Нейл». Он быстро отдал распоряжение и протянул мне руку, но я проигнорировала. «Сейчас не время для наших расприй!» Вспылил Февр и сжал мою руку. «И прекрати дергаться! Проклятие!» За колоннами была еще одна дверь, ведущая в узкое помещение — Здесь стоял стол, на который Крис меня и усадил. Я поёжилась. Ярость битвы схлынула, оставляя понимание и страх. Нет, не страх. Ужас! Я дралась, да ещё и прилюдно. Схватила Рейну за волосы, треснула её коленом. Что теперь будет? Крис понял, что я самозванка. Он догадался? Почему он молчит? «Может, уже через минуту сюда ворвутся другие февры и меня отведут в казематы? Запрут за решеткой, пока не выяснят правду!» «Надо бежать! Бежать!» Кристиан как раз вытащил склянку и развернулся ко мне, когда я спрыгнула со стола. Рана обожгла болью. «Что ты творишь?» — рявкнул февр. «Куда это ты собралась?» «Да что за проклятие!» «Ардена, сядь на стол!» Я выдохнула, ощущая холодную испарину на висках. Ардена... Сердце стало стучать чуть тише. Немного. «Прекрати так дрожать! Порез совсем неглубокий», — буркнул Кристиан. Он вклинился между моих ног и осторожно разрезал ткань, обнажая рану. Осмотрел и приложил смоченную каким-то настоем ткань. Я поморщилась от неприятных ощущений. «Похоже, ты не понравилась этой бесцветной северянке». «Да она сумасшедшая! Их колючий архипелаг выстужает не только страх, но и мозги! Чокнутая! Она решила, что я жажду заполучить ее брата!» Возмутилась я. «Нужен он мне сто лет!» Вероятно, она слышала о разбитых сердцах, которые устилают дорогу позади Ордена Левингстон. Холодно произнес Февр и поднял голову. «Наши взгляды встретились». И я вдруг ощутила желание отодвинуться или, наоборот, придвинуться ближе. Это чувство тоже было странным и доставляло мне неудобство, Мне оно не нравилось. Я нахмурилась и отвернулась. «Я не могу изменить свое прошлое», — бросила со злостью. «Но меня теперь всегда будут за него судить, так? Все вокруг. И знаешь, когда все считают меня дрянью, уже не хочется меняться. Пусть будет так». «Считай меня кем хочешь, мне наплевать!» Наплевать не было, но я лишь задрала повыше нос, сдерживая дрожь. Кристиан тоже нахмурился. Он промыл мой порез и наложил чистую повязку. Я опустила взгляд. Рукава тренировочной накидки февр закатал, обнажая запястье. Правая обвивал чёрный рисунок, прячась под широким кожаным браслетом с серебряными нашлёпками шипами и застёжками, некоторые из которых были открыты. Я заворожённо уставилась на пугающее украшение. «Неужели это запирающий браслет?» Хотелось рассмотреть подробнее, а ещё лучше потрогать, провести пальцем по острым шипам и по чёрным линиям на руке. «Что они значат?» И что изображено на груди парня, черным хвостом выглядывая из-за выреза рубашки? Но, конечно, я не стала ни трогать, ни спрашивать. Странное украшение притягивало взгляд и почему-то отлично сочеталось с Кристианом. И эта мысль мне тоже не понравилась. Она была какой-то опасной. Руки Февра замедлились на моей ноге. Он как-то странно дернул головой и втянул воздух, словно принюхиваясь. «Ну да, обеззараживающая настойка пахнет не слишком приятно». «А у тебя хорошая реакция и неплохой удар», — вдруг произнёс Кристиан. «Я не знал». Липкий страх обнял щупальцами, но я тряхнула головой, прогоняя его. «А ты способен порезать на куски даже такого выдающегося мечника, как Северный Лорд?» «И я тоже не знала». «Кто ты, Кристиан?» Он поднял голову, внимательно глядя в мое лицо. «Мы многое не знаем друг о друге», — задумчиво протянул парень. «Ты удивляешь». «Ты тоже не совсем чудовище», — буркнула я, окинула его пристальным взглядом. «Хотя что это я?» Верно ударилась головой. «Конечно, ты чудовище! Даже смотреть противно!» Кристиан втянул воздух и вдруг рассмеялся. По-настоящему. Смех у него оказался раскатистый, красивый, какой-то слишком живой. Он забирался под кожу и вплавлялся в вены. Я ощутила, как краснеют щеки. «Ты совершенно невыносима, Иви!» «Придется потерпеть, Кристиан», — промуройкала я. Оттолкнула его руки, все еще лежащие на моем бедре, и слезла со стола. «Да, и даже не надейся, что стану называть тебя «Стит». «Мне не нравится это имя». «Я знаю, Иви», — насмешливо отозвался он. «Мог бы и предупредить, что ты один из наставников. Это временно. Пришлось заменить наставника Филда». «А что с ним случилось?» По лицу Криса словно рябь прошла. Мой невинный вопрос ему не понравился, и я задумалась, почему. «Он погиб». Дверь открылась, впуская хрупкую женщину с целительским саквояжем в руках и прерывая наш разговор. «Иви, познакомься с главной врачевательницей Вестхольда, Самантой Куартис», — представил ее Кристиан. «Мой род, кажется, открылся». «Леди Куартис? Та самая? Самый сильный целительский дар в империи? Но разве вы не живете во дворце императора?» Крошечная женщина весело рассмеялась. «Император слишком редко болеет, мне с ним невыносимо скучно. Рада знакомству Ордена, хоть и при таких обстоятельствах. Давайте я посмотрю, что с вами. Думаю, здесь ничего страшного». Я удивлённо ахнула, когда целительница взяла мою руку и прикрыла глаза. «Так-так, всё понятно. Как я и думала, порез неглубокий и чистый. Никаких ядов». «Вам надо лучше питаться, дорогая, и меньше переживать». «Хотя, понимаю, в двериндариуме это непросто». «Вы ощущаете мою рану?» — изумилась я. «Весь ваш организм. Не переживайте, Ордена. С ней легко справится моя мазь». Поверх плеча врачевательницы я посмотрела на Кристиана и насмешливо улыбнулась. «С некоторых пор я предпочитаю имя Иви, госпожа Куартис». Февр хмыкнул и вышел за дверь оставив меня наедине с Целительницей».